Глава 9. Нэттон возвращался домой в скверном расположении духа. Жара выводила из себя. еще и на работе намечались неприятности. Помощник куда-то задевал документы о поставках кристаллов в исследовательскую лабораторию Президиума. Нэтт лично перерыл все. Бумаги как в воду канули. Набедокурил помощник отвечать ему. Не хотелось снова стоять, опустив голову перед пятью членами Президиума, потому что правители из них были те еще. Нет настойчиво гнал от себя эту мысль, но она возвращалась. Наверное, сказывалось напряжение последних дней и странное поведение Редиона. Нет едва держал себя в руках, чтобы не устроить брату форменный допрос, но понимал, стоит переступить эту черту, и доверие между ними будет уже не восстановить. Поэтому Нет приказал подозрением заткнуться и ушел с работы раньше. Лучше посидеть дома и подумать, что делать, и с документами, и с Ридом. Стоило открыть дверь, и в нос ударил запах жареного мяса. Желудок тут же напомнил, что день был проведен в впроголодь, потому что времени на обед просто не осталось. Следом возник второй вопрос. Кто это взялся кулинарить? Запоздало вспомнил, что Рит вроде бы нанял их гостью Карену Реддерт. Как госпожа Реддерт вообще может что-то приготовить? Нед представлял слабо, но, если честно, ему было все равно. Запах пищи манил на кухню. «Жениться надо», — с горечью подумал Нед. «И давно женился бы, если бы не работа и брат». Оставить Рейда одного он сразу найдет неприятности на свою голову. А работа забирала все время и силы, зато приносила стабильный доход, без которого семья давно пошла бы ко дну. Пусть в этой семье и было всего лишь два человека. Нед приоткрыл дверь кухни. Карена в простом домашнем платьице колдовала над плитой. Причем колдовала в прямом смысле, потому что ложки и поварешки порхали вокруг, а прекрасная кухарка только командовала. «Добрый день!» — кашлянул Нет. «Ой!» Посуда жалобно звякнула об пол. Карена схватилась за голову, а Нед бросился поднимать ближайший половник. «Не надо!» Карена перехватила его руку. «Я сама!» Посуда взмыла воздух и приземлилась в рукомойник. Огонь на плите погас, бытовая магия в ее чистом виде. Не думал, что вы задержитесь так надолго. Нед замер в дверях, не решаясь войти в собственную кухню. Решила, что горячий ужин лучше подогретого. Ослепительно улыбнулась девушка. «А где Рид?» Ушел около полудня и не возвращался. Карена пожала плечами. И правда, стал бы он докладывать ей, куда идет. «Где будете ужинать? Здесь или в столовой?» раз Рида нет, здесь. Нед потянулся к чистым тарелкам, но снова получил по рукам. «Давайте я», — опередил его Карена. «Не стоит», — попытался сопротивляться Нед, но кто его слушал? Карена ловко расставила на столе приборы на одного. «А вы, разве не будете ужинать со мной?» «Нет, что вы!» Девушка казалась очень милой в своем смущении, хотя при их предыдущей встрече Нет ни за что бы не заподозрил в ней скромность. «Я настаиваю», — сказал он. «Благодарю». Еще один набор посуды разместился на столе. Карена сняла чепец, прикрывавший волосы. Красивая женщина, но не для него. Такие должны выходить замуж за высоких сановников, а не за скромных секретарей. Нед это понимал, но не мог не любоваться. И готовила она хорошо. И прозрачный суп с фрикадельками, и жаркое оказались на высоте. Может, Рид и правда сделал хороший выбор? Кто бы еще пошел к ним работать после того, как Рид вернулся из мертвых? На службе и то косились с подозрением. А некоторые прямо спрашивали, уверен ли Нед, что с ним живет его брат, а не какая-нибудь нечисть. он был уверен. Он знал Рида как никто. И был уверен в другом. Брат что-то скрывает, и что-то очень серьезное. Вот что с ним делать. Вам не нравится? спросила Карена, уставившись на нет огромными карими глазами. Что? Нет, вынырнул из умата мысли. А, нет, что вы, очень вкусно. У вас что-то случилось? Нет, обсуждать проблемы семьи с посторонними женщинами Нет не собирался. Все в порядке. Спасибо за ужин, госпожа райдерт Можете идти домой. Вы меня прогоняете? Улыбка Карена стала призывной. Нет растерялся. Его спас стук двери и голос Рида. Нет, я вернулся. Карена мигом преобразилась. Сколько лиц было у этой женщины? Она снова стала скромной и милой, хотя минуту назад казалась роковой красавицы. Нет, я здесь. Неттон вышел в гостиную и столкнулся нос к носу с братом. «Здравствуйте, господин Дридион!» Карена вышла следом за ним. «Что ж, не действительно пора. До завтра!» Рид проводил ее странным взглядом. Но Нет снова промолчал. «К чему задавать вопросы, если заранее уверен, что не получишь ни одного ответа? Что она здесь забыла?» Стоило двери закрыться, Рид обернулся к брату. «Вообще-то это ты ее нанял», — хмыкнул Нед. «Вообще-то она должна была уйти давным-давно», — Рид казался злым. «Тогда зачем нанимал эту женщину на работу?» «Что не так?» — спросил Нед. «Все не так», — отмахнулся Рид. «Надеюсь, готовить она умеет?» «Умеет», — почему-то стало смешно. «Идем, ужин на столе. А ты где бродил весь день?» «По делам». «Вот так всегда. По делам». «Лучший ответ, после которого остальные вопросы становятся несущественными». «По делам. Чтоб ему провалиться». «Не злись!» — Рид сразу заметил перемену в настроении брата. «Ничего существенного, правда?» «Встречался с подругой. Не могу сидеть в четырех стенах. Потому что сразу в голове столько мыслей, что хочется сбежать на край света». «Рид, как ты думаешь, почему ты ужил?» Нет, тут же пожалел, что спросил, но не спросить не мог. «Не знаю». Рид скрылся за кухонной дверью. А почему-то показалось, что он знает но по какой-то причине не говорит. Во что впутался его брат? Мысли мелькали одна безумнее другой. Проследить за ним? Нанять сыщика? Или правда дело всего лишь в женщине? Но Рид никогда не упоминал, что у него кто-то есть, или это новая знакомая. Может, она замужем? Да чтоб ему провалиться. Продолжать разговор Нэттон не стал. Он прошел в свой кабинет и с головой зарылся в бумаге. Если брат не хочет ничего говорить, его право. Нэт тоже рассказывал Риду далеко не все. Но если то, во что ввязался Ридион, опасно, он должен вмешаться, потому что не выдержит потерять брата снова. Розалия Деренальд смотрела в окно экипажа на знакомой с детства улочки. На этот раз она решила поехать к мужу в самую Рань. Знала, как Леон ненавидит просыпаться с восходом солнца. Хотелось его позлить. Не получилось потому что шторы на окне кабинета Леона уже были открыты. Значит, либо муж не ложился, либо только что встал. Зная привычки Даренальда, Роза предполагала первое. Леонард ненавидел рано вставать. А вот вовсе не спать — это практиковал часто. Экипаж, как всегда, остался в тени деревьев. Кучер тут же начал клевать носом. Еще бы, только сумасшедшие поднимают прислугу в такое время. Сумасшедшие себя Роза не считала, скорее обиженной, оскорбленной, но теперь, когда у нее появился пусть невольный, но помощник, дело пойдет куда лучше. Роза открыла дверь и тихонько вошла. Наряд подобрала соответствующее. Легкое голубое платье Леон всегда любил, когда она носила этот цвет. Говорил, что ей идет. Причину для визита тоже придумала. Специально вчера забыла любимый веер. Не оставлять же его негоднику мужу, пусть и почти бывшему. Эта фраза, почти бывший, преследовала Розы изо дня в день. Сначала, когда она только съехала от Леона, все время ожидала, что он придет. Не приходил. Даже это не заставило его покинуть привычные четыре стены. Потом ему назло она подала документы о расторжении брака. Они так и лежали у нотариуса, потому что для подписи требовались двое. А Леон к нотариусу тоже не явился. Роза готова была выйти от ярости, а потом села, подумала и поняла, что-то тут не так. Что-то творится с Дерональтом, о чем он не счел необходимым поставить ее в известность, раз так она все выяснит сама. Редион оказался милым мальчишкой, слабым, но с большим магическим потенциалом. А еще его окутывала странная энергия, родная для Розы, энергия смерти. Кому и зачем понадобилось сживать мальчишку со света? Роза не знала. А вот кому понадобилось его спасать, даже не сомневалась, печать своего мужа она узнала с легкостью. Маги смерти могут видеть печати без зеркала, и Редион неосторожно продемонстрировал ей свою. Всего лишь контур под случайно расстегнувшейся пуговицей, но его хватило. Правда, пришлось разыграть комедию, чтобы узнать, при каких условиях эта печать была получена. Вопрос состоял в другом. Зачем? Зачем ли он так рисковал? Печать — это не шутка. Это связь, которую не так-то просто разрушить. И связь опасная. Во многом благодаря этому Роза решила понаблюдать за мальчишкой вблизи. Может, тогда сумеет понять, что задумал ее супруг самосброд. Розалия постаралась открыть дверь кабинета без скрипа. Так и думала. Леон был там. Сидел в кресле и листал какую-то из своих книжонок. Как Роза ненавидела эти книги. Она почти что к ним ревновала. Глупо? Да. Но о них Леон заботился, постоянно переживал, следил, чтобы ни одна пылинка не осела на корешке страницах а ее отпустил, так просто, как будто она совсем не была ему нужна. Было еще одно — цветы. Все цветы, которые Роза считала безнадежно утраченными, находились здесь. Значит, соврал. На сердце стало теплее. Как это все-таки похоже на ее мужа? Лен не пошевелился, никак не прокомментировал ее появление, и Роза поняла — муж спит. Вот так спит с книгой на коленях. Розали подошла к креслу на цыпочках, сама до конца не понимая, что собирается делать. Надо будить, а вот способов множество. Осторожно коснулась губами колючей щеки. Сердце дрогнуло. Можно было сколько угодно твердить себе, что Дерренальд — сволочь и подлец, каких мало. Вот только как заставить себя разлюбить, если стоит увидеть его, как сердце начинает биться где-то в глотке, а дышать становится тяжело. Коснулась растрепанных темных вихров, Говорят, у человека с жесткими волосами жесткий характер и наоборот. Но Леон и тут был исключением из правил. При достаточно сильном, жестком характере его волосы были мягкими, как шелк. Розе нравилось к ним прикасаться, а муж, если был увлечен очередным расследованием, особо не возражал. Чем бы жена не тешилась, только бы думать не мешала. С головы пальцы скользнули на глаза, бабочками запрохали по щекам, губам и получили легкий невесомый поцелуй проснулся. Роза опустилась на колени Леона и осторожно поцеловала. Да, их брак трещал по швам. Да, они почти что ненавидели друг друга. Пусть это будет очередной блажью. Леон всегда говорил, что она ненормальная. И Роза была с ним согласна. Только ненормально может снова и снова влюбляться в собственного мужа. Леон ответил на поцелуй, не открывая глаз. Опасался спугнуть. Роза как-то призналась супругу, что боится его взгляда, потому что никто не смотрел так, как он словно видит самое дно сердца. Его руки сомкнулись в кольцо, лишая Розу возможности выбраться. Но она и не собиралась. Зачем, если все, что ей нужно, и так здесь? Она гладила широкие плечи, выступающие ключицы, отмечая, что муж похудел. Голова сладко кружилась. Леонард был из тех людей, которые опьяняют похлеще вина. Его губы сместились на ее шею, выцеловывая дорожка за дорожкой. Роза чувствовала, что сходит с ума. Точнее, сошла с ума, когда согласилась стать его женой. Знала ведь, что будет дальше. И уже готовилась сказать «нет», а произнесла «да». В объятиях Леона хотелось раствориться. Она потянулась к пуговицам рубашки. «Нет», — он оттолкнул ее так резко, что Роза чуть не упала. Вовремя перехватил и удержал. Теперь они смотрели друг другу в глаза. Но Розали как всегда, не могла прочитать, что скрывается за холодным, как лед, взглядом. «Почему?» — спросила растерянно. «Ты будешь жалеть», — Леон осторожно рожал руки, убедившись, что она не упадет. «А может, я сама буду решать, жалеть мне или нет?» На смену нежности явилась злость. «Умеет ли он все портить? Причем все, к чему прикасается? Специально он это делает, что ли?» «В любви решает двое». Леонард улыбнулся колко иронично. «И я жалеть не хочу». Прозвенела пощечина. Роза потерла ушибленную руку. В голове кружились такие слова в адрес мужа. Какие приличная женщина вообще знать не должна. Но на этот раз она оставила их при себе. Просто пошла к двери, не дожидаясь, пока разговор перерастет в очередную перепалку. «Хватит. Нравится этому ослу сидеть в четырех стенах. Пусть продолжает. Пусть рушит свою жизнь». Но Роза не собирается погибнуть под обломками его самомнения. Чистолюбивый идиот. Роза от всей души приложила дверью об косяк. Что-то упало, звякнуло. Замечательно. Она искренне надеялась, что разбилась. Желательно, в дребезге. Обида опять подняла голову. Какая там любовь, если муж бездушный сволочь? Розали влетела в экипаж. «Домой», — приказала кучеру. Взглянула на окна кабинета. Леон стоял и смотрел на нее. С удовольствием заметила, как покраснела его щека. Так ему и надо. Мало врезала. То целует, то гонит прочь. Безумец. Скрипнули колеса. Экипаж покатился по улицам. А Роза задернула шторку, запоздала вспомнив, что Вера так и остался лежать в гостиной. Придется ехать снова, но не сегодня. Иначе ничем хорошим это не закончится. Проклятый Де Рональд. «Неужели нельзя было влюбиться в кого-то другого, обычного мага, такого, как Редион Тенвик? Нет же! А теперь что делать? Только кусать губы в бессильной злости и заламывать руки, обещая, что рано или поздно этому человеку голову отвинтишь. Да чтоб он провалился!» Роза вытерла набежавшие слезы. «Ничего. Теперь она сама возьмется за расследование и посмотрим, кто останется в дураках».